Глава пятнадцатая. Терракотовая армия. Именно такая ассоциация возникла в голове, когда повелитель смотрел на спящих братьев и сестер. Их было пять сотен. В пятеро больше, чем осталось от прошлой команды. А благодаря его операциям они были полностью здоровы и готовы к бою. А вот только разумы их находились не здесь, а в царстве света. Учитывая, что выжили они в основном благодаря такому погружению, демон не мог их винить, но пора просыпаться. Они уже были отключены от общей сети, каждый теперь томился в собственной локации и все равно не спешил выходить наружу. А значит, придется снова идти в гости, разговаривать по отдельности, находя аргументы, заставляющие покинуть такое светлое и безопасное место. По предварительным расчётам, это займёт не меньше 20 минут виртуального времени на одного. А скорее, все 40. В пересчёте на реальное время получалось суммарно от 10 до 16 часов. Чтобы не тратиться столь колоссально при тотальном цейтноте, Творец решился на автономную сборку первого боевого костюма. Никаких систем управления. Все вычислительные мощности лягут на собственный мозг пилота, только многослойная броня, основанная на принципах современной военной техники, оружия и слот для несуществующего пока генератора или батареи. Создание источника энергии будет последним штрихом, но оно невозможно без знания технологии производства реакторов холодного синтеза, которые работают сейчас во всех теплых домах киберов. А значит за ней придется прийти в Общее Царство Света, попасть на глаза Маркусу и Императору, которые были тысячекратно сильнее с поддержкой самого Света. Но путь к любой большой победе проходится маленькими шажками, и первым из них будет возврат братьев из виртуальности. «Как обстоят дела с передатчиками?» строго спросил демон у хозяйки ответственной за установку ошейников. «Все готово, повелитель», – отрапортовала девушка. «Есть подключение к соте». «Учитывая, сколько нас, это уже скорее улей», – заметил творец. «Пока меня не будет, продолжайте печать и сборку титана. Этот доспех понадобится в самое ближайшее время». «Как прикажете?» – Инна слегка поклонилась. «Слушайте все. Мне необходимо отлучиться в Царство Света». «Выполняйте свои обязанности, продолжайте укрепление обороны и возведение купола для защиты от морозов». «При приближении противника немедленно будите», — отдал приказ демон. «Было странно использовать лазерную связь для такого количества братьев. Сейчас задержка между двумя точками практически незаметна. Но что будет, когда их станет несколько сотен?» Воспользовавшись собственным хвостом как опорой, Творец отдал приказ на фиксацию положения и начал погружение. Тьма и последовавшая за ней вспышка света пришли почти естественно, как и несколько сотен раз до этого. За несколько секунд сформировалось ядро и его собственная локация. От бывшего храма осталась только колокольня с крестом до фундамент, в котором угадывались правильные прямоугольные формы некогда величественного строения. На его месте располагалась хорошо укрепленная бетонированная база с высокими стенами и узкими бойницами. Небольшой плац и стрельбище были отгорожены от улицы окопами, закрытой сетью колючей проволоки и рядами блиндажей и дотов. Пусть все это было лишь виртуальным – За каждым объектом стояли реальные узлы защиты, которые противнику пришлось бы взламывать, прежде чем добраться до ядра. Это все давало время на отсоединение от сети или изменение тактики. Кроме того, центральный узел имел одно отличительное свойство, которое демон изначально не проектировал. Так получилось само собой в процессе присоединения инфраструктуры братьев и сестер. Все остальные узлы, имея прямой контакт, давали заметный прирост вычислительной мощности. И это было второй причиной, по которой нужно подсоединить как можно больше братьев. В идеале всех, сколько можно. Даже сейчас его производительность была выше, чем номинальные 500 интеллекта. А ведь Творца поддерживало всего около сотни киберов. Что же будет, когда их станет несколько тысяч? «Рад вас видеть, повелитель!» – поприветствовал Кук, вновь обернувшись человеком. «Каков план? Будем обходить каждую квартиру по отдельности?» а «Для начала сформируй пакет подключений. а Нужно оценить затраты», – скомандовал, осматривая себя священник. «Привыкнуть к столь кардинальной смене внешнего вида было непросто. Но, возможно, это и к лучшему. На этом можно будет сыграть». Он оправил Рясо и подошел к краю собственной локации. Виртуальность старалась подстраиваться под реальный мир, так что встроила бывший храм напротив завода. По обе стороны были многоэтажные жилые здания, быстрящие разными цветами и удивляя размерами квартир. Будто ребенок собирал город из разных кубиков конструктора, не особенно заботясь о реалистичности. анализ закончен», При подключении 500 локаций без ответа производительность просядет на 72%. Плохо. Значит, нужны дополнительные локации для компенсации. Могу я предложить нечто иное? Да, почему бы нет? Сергей улыбнулся. Не часто ассистент осмелился заговорить как самостоятельная личность. Знал, чем это может закончиться. В данный момент большинство населяющих виртуальность кеберов Она воспринимается как естественный реальный мир. Если использовать общее подключение, мы можем попробовать вызвать сбой в матрицу окружения таким образом, чтобы дополнить... «Давай проще!» – перебил его святой отец. «И... короче...» «Как прикажете?» – тут же подчинился Кук. «Подключим всех и позовем сюда». «И как ты себе это представляешь? Использовать песню в виртуальности? Вытеснить из локаций их разум своим?» на мой взгляд это слишком кардинальное решение нет раз они чувствуют себя людьми давайте и привлечем их как людей громкие звуки опасность какие нибудь форс мажорные обстоятельства воспринимающиеся не как частная а как общая угроза не от личностного источника стихийное бедствие улыбнулся повелитель отлично пожаара наводнения не подходят значит землетрясение баллов семь хватит «Начнем!» «Есть! Подключение установлено! Запрос связи! Пул готов! Обратный отклик есть!» С каждой фразы виртуальный мир немного менялся. Квартиры в домах упорядочивались, собираясь в подъезды. Сверху был наложен декоративный слой, не вызывающий у стороннего наблюдателя отторжения. Эмуляция запущена. Виртуальный район замер на секунду, а потом из-под земли последовали частые толчки. А на территории укрепленного участка натужно взвыла сирена. По дороге прошла заметная невооруженным глазом трещина. «Внимание жителям! Идет землетрясение! Немедленно покиньте дома! В квартирах опасно! Пройдите в точку общего сбора для эвакуации!» Спокойным, будто записанным голосом, скандировал ассистент. «Внимание жителям!» а Вначале ничего не происходило. Толчки продолжали идти, И казалось, что здания шатаются. Но вот первый из ошарашенных братьев показался на улице, за ним второй и третий. «Сюда!» — перекрывая рев сирены, позвал сергей «Тут безопасно!» Киберы, позабывшие о своей истинной природе, переглянулись и кинулись к нему. Вскоре к ним присоединились почти все остальные. Толчки повторялись, но обходили узловую локацию стороной, как и было задумано стоило собратьям согласиться с реальностью происходящего и принять приглашение к переходу в храм как их вычислительные центры обращались на поддержание модели а не на собственную изоляцию и защиту всего за 20 минут на плаце собрались четыре сотни киберов многие стояли отрешенно лишь оглядываясь по сторонам оно другие сбились в группы обсуждая случившееся. чем выше был интеллект у индивида тем активнее они включались в социальную игру. Принимая полную реалистичность собственных стартовых локаций, они также были вынуждены принять и предлагающиеся к этому правила. а «Нужно придумать, как донести до них мысль о нереальности происходящего», заметил Кук, «и боюсь, с остальными так не получится». При первых признаках опасности они перешли в полную изоляцию, закрывшись от внешнего сигнала. «Учитывая, что они у меня в гостях, это будет не так сложно», — ухмыльнулся святой отец. «Отключай всех, кто не здесь. Не будем тратить на них ресурсы». «А теперь...» По велению его мысли землетрясение усилилось. Ходящие ходуном дома начали покрываться трещинами, декоративные панели осыпались целыми гроздями И братья поверили в происходящее. Ведь это соответствовало логике реального мира» поверили и допустили следующий шаг. Дома рушились один за другим, под крики отчаяния и скорби превращаясь в бетонную крошку. Осыпались, увлекая все, что им было дорого, все, что осталось после получения навыка истинного «я» и цельного. И когда вокруг остались только руины, земля, наконец, успокоилась. «Я соболезную в вашей утрате», — громко сказал Сергий, обращая на себя внимание. Но все это нереально. Я могу вернуть все, как было, по щелчку пальцев. «Невозможно!» — крикнула странно знакомая девушка. «В этой квартире было все. Мои вещи, фотографии, картины. Как вы все это вернете?» Братья и сестры, для начала позвольте представиться. Сергий сконцентрировался и, подчиняясь его желанию, земля вспучилась, превращаясь в удобное кресло. «Я один из творцов этого и реального миров» и в состоянии менять его по собственному желанию. Как пример, демон сделал картинный жест, поднимая ладонь, и возле каждого из новоприбывших появился стул. В собственной локации он действительно мог делать абсолютно все, что угодно. Так что не возникло никаких проблем. Присаживайтесь. — Что? Как это понимать? — спросила все та же девушка. — Кук, ты можешь показать им то, что происходит снаружи? «Моими глазами». «Да, повелитель», – кивнул ассистент. В то же мгновение на одной из стен появилось плоское изображение. Ряды спящих киберов в зале, освещенным лампами искусственного света. По рядам сородичей прошел гул. «Согласен, картина неприглядная», – согласился Сергий. «Большинство из вас получили серьезные травмы. Многие несовместимы с жизнью. Но, к счастью, мне удалось вылечить ваши тела» и осталась самая малость вернуть в них сознание. «Вы все врете! Этого не может быть! Это нереально! Я все время жила обычной жизнью, ходила на работу, занималась домашними делами!» «И давно вы видели своих коллег? Месяц назад? Два?» «Я в отпуске!» Неуверенно проговорила девушка. Она пыталась отключиться, но Кук надежно удерживал соединение через ошейник, к прямо к платье имплантата, не позволяя управлять соединением. «А кем вы работали?» «К вам приходили гости? А давно ли?» Творец трудом сдерживал смех, видя, как все больше теряется сестра. «Все это время вы лежали в кузове грузовика, едущего на север. Пока мы не отбили вас у каннибалов. Пора возвращаться в реальность, если вы хотите вновь вернуться сюда, в царство света» где вечный день и вечное лето, я не буду вам мешать. Но если вы умрете там, то и тут тоже сгинете. Примите себя такими, какие вы есть, вернитесь в реальный мир. Чем меньше был у братьев уровень самосознания, тем проще им было поступиться выдуманной реальностью. Шаг, и они уже пробуждались, растворяясь в воздухе. Проблема была в том что для получения высокого уровня требовалось очень большое количество смертей и старшие киберы изо всех сил блокировали реальные воспоминания о совершенных ими убийствах Но плотина защиты уже и зашла трещинами и реальность проникла в мозг некоторые просыпались спокойно оно большинство в слезах особенно это казалось тех, кто взял второй или третий навык цельного а уж те кто взял второе истинное и я На них было больно смотреть. а Возвращаясь в реальность, они рыдали или сидели, покачиваясь в немом оцепенении. Осознание, что они больше не люди, приходило не сразу. Это был шок похлеще первого убийства. а «Нужно помочь им, повелитель», — решила посоветовать Инна. «Если даровать им свет?» «Нет, каждый может быть кибером, если его разум затуманен светом. Но они должны сделать осознанный выбор» принять себя такими, какими мы стали. Пусть это тяжело, но мы больше не люди, хватит тешить себя иллюзиями. Но мы ими были, заметила хозяйка. Верно, все так, оно больше не являемся. Пропасть и смерти и развитие отделяет нас от них. Каждый, ну хорошо, почти каждый из нас начинал жизнь неразумным зверем. Единственным стремлением было выживание и рост уровня. И большинство остались именно такими. Мы в ответе за своих младших братьев. Некоторые так и не проснулись, больше сотни. а В основном как раз младшие, но есть и несколько старших. Средние почти все сейчас приходят в себя. Хорошо, найди им дело. Кивнул демон, затем обратился к ассистенту. Кук, подготовь соединение на оставшихся. Мы не можем тратить слишком много времени на каждого. а Младшим действительно понадобятся песни. Как прикажете, повелитель? беспрекословно подчинился пернатый дракон. «Группа сформирована, дальнейшие приказы?» «Погружаемся!» Он вновь стоял во дворе базы, но теперь визуализация была неважна. Следовало подойти с другого конца. Младшие поступали инстинктивно, закрываясь, а старшие, наоборот, осмысленно никого к себе не пускали. Нужен был другой подход, аккуратная стратегия, уже не возымеет силы, а значит, пора врываться в дома. Творец проглядывал сквозь человеческий образ отца Сергия. Он больше не человек, ему не нужна эта лживая оболочка. Хоть в реальности, хоть здесь, он должен чувствовать собственное тело. Быть настоящим, ведь именно так он сможет сделать невероятное. Лишь мое тело может испытывать боль, я боль. «Лишь во мне настоящем течет кровь. Я — кровь. Лишь в моем разуме роятся страхи и сомнения. Я — тьма. Лишь я сам могу побороть их. Я — свет!» Ткань виртуальности затрещала по швам, кожа слезла будто со змеи. Одежды священника превратились в пепел. Демон стоял на своих двоих, закоманной в чешую брони, и лениво помахивал хвостом. Вот только казалось, что образ неполный. Оглянувшись, он требовательно протянул руку, и вернувшийся, первоначальное тело дракона Кук послушно приник ладони лбом. Творец впитал его, словно губка воду, а уже через секунду за его спиной развернулись пепельно-черные крылья ворона. По первому желанию прямо из воздуха появилось большое зеркало в полный рост, взглянув на отражение. Творец не смог сдержать улыбку. Ага, вот и свет. Только весь как уголь. Покрыт защитой с острыми клинками шипов. Скорее ангел смерти, чем вестник радости. Впрочем, какая к черту радость! Разве что для братьев, да и то только для тех, что оказались на его стороне. А теперь пора. В обоих мирах, что виртуальном, что реальном... Ему больше не нужны костыли в виде рта и легких, чтобы петь. Достаточно протянуть мысль. Боля нет, крови нет, тьмы нет, я, есть, свет. Виртуальные домики братьев затряслись от потока силы. Пора просыпаться, поросятки. Страшный серый волк пришел и принес вам прозрение. Младшие ниши низшие починились сразу, без боя. Это их установка, хотя она была у всех. А вот со старшими пришлось повозиться. Таких оказалось всего четверо и сотни, но они держались до последнего. Они хотели отпускать собственные грезы, чужую потерянную мечту, которая никогда не осуществится. Но вечное лето кончилось. Свет покинул их мир, оставив после себя жалкую иллюзию. И никакие фантазии не смогут оградить их от реальности. Встать? Команда управления, усиленная пятью сотнями пробудившихся братьев и сестер, мгновенно сломила последние очаги сопротивления. Они стояли перед ним, все четверо, готовые подчиниться, теряющие крохи человеческой радости. Ничего, они найдут собственный смысл, создадут свою собственную цель, решат сами. «Пробудитесь!» образы растаяли и кук доложил о том что все киберы захваченные с конвоем императрицы пришли в сознание теперь можно было ненадолго покинуть это место чтобы вскоре вернуться подготовленными и снаряженными демон признавал что страх погружения в общее царство света никуда не делся оно других вариантов не было он просто обязан достать чертежи генератора. иначе его маленькая община не сможет расти иначе они не выживут. Вся операция по возвращению к жизни полутысячи братьев заняла около шести часов реального времени, в три раза меньше, чем изначально планировалось. Вот что значит нестандартный подход. И теперь у Творца появилось время, которое совершенно точно не было лишним. Его можно и нужно потратить на знакомство с собственным войском» ук составь список контактов из всех объединенных вулей добавь сортировку по уровню и специализации выдели первую сотню и десятку вдруг будут сюрпризы окно контактов появившееся когда он стал светочем наконец снова заполнилось а ведь был момент когда оно даже перестраивалось в стратегический режим но не срослось а может сейчас он продержится дольше рейтинг оказался довольно любопытным Почти все, кто проходил модернизацию, получили новый уровень. Первая тройка была закономерной. Егерь стал тридцать восьмым, а Жанна так и вовсе перескочила сразу до пятидесятого. Следом шла Инна, которая, несмотря на отсутствие внешних улучшений, а заняла тридцать второе место. А вот дальше было интереснее. В десятку вошло сразу пять тридцатых и два двадцать девятых. Из них двое были хозяевами. Один дорос даже до самостоятельного светоча. Правда, учитывая, что все их характеристики были докачаны до предела в ветку интеллекта, они хоть и стали шибко умными, но плюнь, свалятся. Все трое. Разом. Таких, конечно, на передовую пускать было нельзя. а Зная, что сейчас он, благодаря улью, мог на пределе видимости охватить одним махом все шесть сотен, в этом и вовсе терялся смысл. Впрочем, их можно было натаскать и сделать смотрящими за своими районами. После того, как будет решен вопрос с Маркусом, нашелся один тридцатый, бессмертный, образцовый, можно сказать. Правда, с первым уровнем вкачанного истинного я. Он замыкал четверку вреден, за которыми пришлось возвращаться отдельно. Дальше были ребята попроще. Без истинного, но зато с хорошей прокачкой по уровням. Два бессмертных, три стрелка, невидимки. Вообще почти две сотни старших. Видно, что каннибалы собирали с поля боя только лучше. Да и остальные были средними, что тоже большое везение, учитывая соотношение, при котором на каждого приходилось две сотни младших. Но самым большим сюрпризом стала девушка, та самая, которая не хотела выходить из виртуала и верить в нереальность происходящего. Ее звали Чиба. У нее было всего 55 ловкостей и силы. Но зато остальные характеристики равнялись двум сотням. Но главное, что она была самым настоящим артиллеристом. Демон дважды перепроверил. Никакой ошибки. Черт его знает, почему люди ее не прибили и не препарировали на месте. Но у девушки сохранилась именно та конечность, в которой была рельсовая пушка. Если быть точным, то правая рука. Пусть она еще находилась в самом начале своего пути. Орудие было не прокачано, но это уже не так важно. Силу и ловкость он мог повысить прямо здесь и сейчас, а материалов еще хватало. В общем, армия у него получалась небольшой, но очень даже элитной. Одних мастеров добавилось больше 50, хотя и стартовых уровней. Оставалось только обеспечить их всем необходимым. И лучше всего получать обратное преобразование, как сделал царь 540 541. Тот самый, у которого кроме Творца был еще и навык Вечного, всего на шестидесятом, с хвостиком уровня. А пока реактора нет, придется обойтись самой обыкновенной едой и сном, а значит нужны поисковые отряды. Отлично, демон мысленно улыбнулся, сделать это физически он уже не мог. ртата не было. Так что приходилось только воображать. Выделив двух новоявленных хозяев и Светоча, создал для них отдельные списки и начал формировать отдельные команды. С оружием и боеприпасами у них все было в порядке. Так что по три СТЛК в каждую группу, по два бессмертных, пяток силачей с пробойниками и роговой броней, один невидимка для разведки. Взор Творца замер на очередном кибере, которого он собирался послать в рейд. Двадцать восьмой уровень. Хамелеон. «Ксю!» — крикнул демон на весь цех, так что многие повскакивали со своих мест. и на егерь! Я Ксю нашел!» «Где?» — тут же встрепенулась Жанна, отрываясь от своих дел. Одной мысленной командой сияющий пометил потерявшуюся девушку и переслал своим верным помощницам. Объединение старой команды получалось жарким. Разведчицу хорошенько потрепало в плено Она лишилась ноги и глаз, решила, что стала бесполезной, поэтому ее бросили. А теперь, когда выяснилось, что никто просто не надеялся найти ее живой после адской мясорубки, разрыдалась, как маленькая. Но даже на такую чистую радость от возвращения близкого у них не было времени. Заморозки неотвратимо приближались, а перед ними бежали те, кто хотел выжить. «Повелитель!» «Датчик засек приближение войск с юга. Кажется, это наши?» «Все наши здесь», — хмуро ответил Творец. «Это подчиненные Маркуса. Готовьтесь к бою!»